Перед вами Марфа-Мариинская обитель, точнее ее врата, ведущие внутрь монастыря. Под куполом на воротах находится икона с изображением его канонизированной основательницы, великой княгини Елизаветы Федоровны. На наружной стене ограды сохранилось углубление, здесь когда-то был ящик для записок с просьбами о вспомоществовании. Вход ведущего обитель словно специально сделан так, чтобы каждый при входе поклонился иконе с изображением святой Елизаветы. Елизавета Федоровна была немецкой герцогиней, родовитым потомком королевы Виктории, первой красавицей Европы и самой завидной невестой. Личностью она, надо сказать, была весьма незаурядной. Предпочла она в мужья брата Александра III, великого князя Сергея Александровича. Как считается, во многом из-за его известной нетрадиционной ориентации которая помогла ей сохранить данный на всю жизнь обет девственности. Многие говорят, что Елизавета Федоровна была святой женщиной. Первая благотворительница Москвы, она совершила множество добрых дел. Во время русско-японской войны Елизавета Романова на свои средства устроила в Кремле мастерские, где шили обмундирование для солдат, собирали медикаменты и продовольствие. Кротко перенесла она и смерть своего мужа. 18 февраля 1905 года Сергей Александрович, бывший к тому времени генерал-губернатором Москвы, погиб от взрыва, устроенного террористом Каляевым. Елизавета Федоровна велела только написать на могильном камне евангельские слова «Отчи отпусти им, не ведают бо, что творят». После смерти мужа она полностью посвятила себя благотворительности. В купленной усадьбе на Ордынке, перед которой мы сейчас и находимся, Были основаны обительская больница, амбулатория, аптека, приют для девочек-сирот, воскресная школа, библиотека, столовая для бедных. Открыто два храма – больничный и соборный. В 1910 году Елизавета Федоровна приняла постриг и Сан-Настоятельницы, а 17 девушек стали крестовыми сестрами. Во время Первой мировой войны настоятельница Елизавета всеми силами помогала фронту. В 1918 году ее арестовали. Фамилия Романова была тогда смертным приговором. 17 июля 1918 года в Екатеринбурге расстреляли царскую семью, а 18 июля сосланную в Алапаевске Лизавету Федоровну и других оставшихся в живых Романовых отвезли к заброшенной шахте и прикладами сбросили вниз на глубину 70 метров. Шахту подожгли и забросали гранатами. Однако, как говорят очевидцы, еще в течение долгого времени оттуда слышалось молитвенное пение княгини. Двое из убийц-красноармейцев сошли с ума. Елизавета была возведена в сан святой мученицы, а ее мощи были извлечены из шахты и перевезены в Иерусалим в 1920 году. В наше время обитель возродилась, но зажила какой-то странной жизнью. Закрытая после гибели княгиня обитель – В 1992 году открылась вновь, и ее настоятельницей опять стала монахиня по имени Елизавета. Правда, жизнь в городском монастыре не обошлась без скандала. Настоятельницу в 2006 году уволили формально за ненадлежащий уход за могилами на территории обители и нарушение правил пожарной безопасности. На ее место назначили исполняющую обязанности настоятельницы замужнюю женщину. Училище постепенно распускают, а оборудование распродают. Возможно, скоро на месте бывшего монастыря мы увидим совсем другое заведение. Да и за прохожими, оказывающимися внутри обители, зорко присматривают охранники. Внутрь, тем не менее, стоит заглянуть, чтобы увидеть главный храм обители, посвященный празднику Покрова Богоматери. Он был возведен в лучших традициях модерна и русского, точнее, псковского искусства, по проекту талантливого архитектора Щусева. Именно Щусеву позже, в 1924 году, доверили соорудить мавзолей для умершего вождя. Его талант, тяготевший к классике, признала новая власть. Стены храма были расписаны Михаилом Васильевичем Нестеровым, автором знаменитой картины «Введение от руку Варфоломею» из Третьяковки и его учеником Павлом Корином. Территорию монастыря в советское время передали реставрационным мастерским имени Грабаря. Кроткие члены общины в 1992 году практически штурмом захватили храм. Подобная участь впоследствии постигла несколько обителей в Москве. Реставраторов потеснили, но полностью обитель церкви так и не отдана. В храме при больнице иногда проводятся богослужения.